Генри Филдинг. История Тома Джонса на Йорноше. Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство Известия, 1960 год. Генри Филдинг и его Том Джонс. Генри Филдинг. 1707-1754 был по справедливому выражением Максима Горького, творцом реалистического романа, удивительным знатоком быта страны и крайне остроумным писателем. Он был первым англичанином, понявшим, что дело романиста говорить правду о жизни, так он её видит, и он говорил её на свой лад, писал английский критик и мунист Ральф Фокс в своей книге Роман и народ. Кто же такой был этот писатель, о котором много хорошего сказали ещё Дидро, Лесинг, Гёттэ и Шиллер, Генье, Стандаль, Байрон и Дикинс, Теккерей и Бернард Шоу. Писатель чьи романы, по словам Элеоноры Маркс и Поля Лафарга, принадлежали к числу любимых книг Карла Маркса. Дилдинг был одним из крупнейших английских просветителей XVIII века. А просветителями в Западной Европе и в России назывались люди, для которых были характерны, по словам Владимира Ильича Ленина, три черты: горячая вражда к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области, горячая защита просвещения, самоуправления, свободы. И наконец, отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян, искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесёт с собой общее благосостояние и искреннее желание содействовать этому. Владимир Ильич Ленин, сочинение, 4-е издание, том 2, страница 472. Просветители разных стран. Ведя борьбу с феодализмом, его остатками и пережитками в различных сферах жизни, мысли и культуры, совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели, отчасти не могли еще видеть, противоречий в том строе, который вырастал из крепостного. Владимир Ильич Ленин, сочинение 4 издания, том 2, том 2 страница 473. Они стремились поставить на службу народу все области знания и творчества, веря в вечное совершенство человечества, они проповедовали наступление царства разума, построенного на священных принципах свободы, равенства и братства. Однако уровень демократизма просветителей И острота их нападок на феодально-абсолютистский порядок были различны в отдельных странах Европы, в основном они определялись степенью экономического развития и политической зрелости буржуазии этих стран, связью буржуазии с движением народных масс и её подготовленностью к революционным действиям. Соответственно этому, в различных странах по-разному протекала и литературная жизнь особенно боевой характер имело просветительское движение во Франции, где оно идеологически подготавливало первую французскую буржуазную революцию, явившую великим рубежом в мировой истории. В Англии просветительское движение не предшествовало буржуазной революции, а следовало за ней. Первая буржуазная революция произошла в Англии уже в середине XVII века, начатая буржуазией, Она победила благодаря активному участию в ней крестьянства и городских плебейских масс. Английская буржуазия была обязана своей победой революционной энергии народа точно так же, как это имело место 150 лет спустя во Франции. За этим избытком революционной деятельности последовала неизбежная реакция, которая в свою очередь тоже зашла дальше своей цели. писал Энгельс. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, том 16, часть вторая, страница 297. Эта реакция достигла высшей точки в период реставрации династии Стюартов, господству которых положила конец верхушечная буржуазная революция 1689 года, именуемая либеральными историками славной революцией, тогда как на самом деле Она была по выражению Энгельса сравнительно незначительным событием, компромиссом между подымающейся буржуазией и бывшими феодальными землевладельцами. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение Том 16, часть 2, страница 298. В результате этого компромисса политическая власть осталась в руках аристократии. Но буржуазия обеспечила своё экономическое господство. С этого времени буржуазия стала скромной, но признанной частью господствующих классов Англии. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, в сочинении Том 16, часть 2, страница 298. Она перешла теперь на консервативные позиции, потому что начала испытывать страх перед новой революцией, в которой трудящиеся могли бы уже выступить против своих хозяев. Приведённые факты вполне объясняют характерный для Англии XVIII века политический застой, особенно заметный по сравнению с революционными бурями предшествующего столетия. Они объясняют также сравнительную умеренность большинства английских просветителей, их склонность к компромиссам, к проталкиванию буржуазной практики Готовность части просветителей вступить в контакт с пуританами, переняв присущее пуританам лицемерие. Одной из наиболее характерных особенностей мировоззрения английской буржуазии XVIII века, отличавшей её от буржуазии французской, являлась её приверженность религиозной морали, которая издревле с конца XVI века облекалась в Англии в своеобразную оболочку пуританизма. Пуританизм определил в 40-х годах XVII века идеологию Первой английской революции. Он мобилизовал вокруг буржуазии широчайшие народные массы и помог ей одержать победу над королем и лордами. После того, как буржуазия пришла к власти, она сохранила верность религии и пуританизму, который, однако, изменил свой прежний характер и изучение буржуазно-революционного, превратился в учение буржуазно-консервативное, имевшее задачу при помощи религии затемнять народное сознание и закреплять подчинение трудящихся буржуа-работодателям. Пулитонизм XVIII века характеризуется сочетанием политической консервативности с религиозным ханжеством, тортювством и сочетанием которая получает в протестантской Англии более широкое распространение, чем в католической Франции. Неудивительно поэтому, что вопрос об отношении к пуританизму оказался очень важным в идеологической борьбе среди английских просветителей. Писатели, критически настроенные по отношению к буржуазии и её пуританскому мировоззрению, Свифт, Поп, Гей-Филдинг, Смолет, образуют критическое Анкипуританское течение внутри английского просветительства, резко отличавшееся от умеренного течения, представителями которого были Стил, Аддисон, Ричардсон и Лилло. Существенным различием между этими двумя течениями являлось то, что представители второго течения стремились перевоспитать, просветить людей путём морально-религиозной критики и совсем не ставили вопроса о недостатках общественно-политического строя Англии, установленного после славной революции и казавшегося им в основе своей совершенным. Представители же первого течения стремились воспитать людей при помощи социально-политической критики недостатков современного общества, которое представлялось им весьма далёким от совершенства в своей критике буржуазно-дворянского английского общества они исходили из интересов народа, испыдавшего жесточайший гнёт не только при феодальных, но и при буржуазных общественных отношениях. Однако при всей прогрессивности установок критического течения просветительства, мировоззрение писателей этой группы было лишено революционности изменения существующих общественных условий, они хотели достигнуть посредством такой же моральной проповеди, к которой прибегали и представители второго течения. Это сближало подчас просветителей обоих течений и вносило в творчество даже самых демократических из них нереальные утопические черты. Основным положенцам критического просветительства в первой половине XVIII века Был великий английский сатирик Джон Натан Свифт, 1667-1745, автор "Сказки о бочке", 1704, и "Путешествий лемюэля Гулливера", 1726. Ненависть к пережиткам феодализма сочеталась у Свифта с огромной прозорливостью в оценке новых буржуазных общественных отношений которые кажутся ему врождёнными человеческой природой. Свифт, первый из европейских просветителей, положил начало критике буржуазного прогресса. Он первый раскрыл отвратительные стороны буржуазного общества и государства, в котором царит собственнический дух, наглая погоня за наживой, прикрытые лицемерной пуританской моралью. Другие представители критического направления Тоже начинали понимать, что государственный строй, созданный в результате славной революции, не отвечает интересам народа. Особенно отчетливо выявилась вся мнимость английской буржуазной демократии и вся ограниченность парламентаризма в период политического господства в Англии партии Вигов, продолжавшегося около полувека 1714-1760-й. В партии вигов сильны были торгово-промышленные элементы, заинтересованные в росте морской торговли и колониальной политики. На этом пункте внутри вигов произошёл раскол. Старым вигам, управляемым премьер-министром Робертом Уолполом, противостояли новые или молодые виги. Они назывались патриотами возглавляемые Питтом старшим, сторонником активной внешней политики. Молодые виги упрекали старых вигов в чрезмерном миролюбии, в недостаточно решительной внешней политике, шедшей вразрез с интересами английской буржуазии. При Ганноверской династии, вступившей на английский трон после смерти королевы Анны в 1714, сильно возрастает значение английского парламента. Однако это был непредставительный парламент, избранный при помощи политических махинаций и взяток. При правительстве Олпы коррупция стала главным жизненным нервом всего государственного управления. Виги получали свои депутатские мандаты путём подкупа избирателей, а правительство, в свою очередь, подкупало членов парламента, раздавая им пенсии и выгодные должности дела их участниками в прибылях торговых компаний. Это была разветвлённая система подкупов и взяток, который уолпол опутал, опутал всю страну. Против уолпола выступали политические деятели и писатели разных группировок. Уолполы обличали с позиции аристократической партии тори и с позиции молодых вигов. Из позиций литераторов, державшихся просветительских взглядов, из среды последних и выросла группа писателей, создававших просветительские памфлеты, комедии и романы. Наиболее крупным из этих писателей был Генри Филдинг. Филдинг родился в обедневшей аристократической семье. Он был старшим из одиннадцати детей генерала Эдмунда Филдинга, но несмотря на стеснённое материальное положение семьи, получил хорошее образование. В 1718 году он поступил в Итонский колледж, привилегированное учебное заведение, где на одной скамье с ним сидели будущие руководители Франции, молодых вигов, Пип Старший и Джордж Литтлтон навсегда ставшие его друзьями и покровителями. Итонский колледж дал Филдингу хорошее знание древних языков и новых французского и итальянского. В 1727 году, после окончания Итонского колледжа, он появился в Лондоне почти без всяких средств к существованию. Юный Филдинг, несмотря на своё происхождение, был настоящим разночинцем по выражению Пушкина. Ему пришлось подумать о заработке, и он избрал себе профессию писателя. Свою литературную деятельность Фильдинг начал в 1728 году, когда появились его поэма Маскарад и первая комедия Любовь в различных масках. Эта комедия положила начало драматургическому периоду в творчестве Фильдинга, который, по выражению Бернардо Шоу, принадлежал сначала к цеху Мольера и Аристофана, а затем уже перешёл в цех Сервантеса. Особый успех имели три последние политические комедии Фильдинга: Дон Кихот в Англии 1734, Пасквин Драматическая сатира на современность 1736 и исторический календарь за 1736 год 1737. Эти три сатирических шедевра Фильдинга, подготовленные его предшествующими опытами в жанрах пародии и сатиры, но отличаются от них значительно большей глубиной и критичностью. Появление этих пьес было вызвано значительным обострением политической борьбы в Англии после 1733 года. Увеличение косвенных налогов, впавших на широкие слои населения, вызвало массовые протесты и привело к образованию так называемой сельской партии, представлявшей довольно пёстрый антиправительственный блок, в котором за стрельцами были новые виги во главе с друзьями Фильдинга Питтом. Литтлдонн и Честерфилдом сельская партия противопоставляла себя придворной партии, как иронически именовали в это время фракции старых лигов, стоявшую у власти. Филдинг стал активным деятелем сельской партии, потому что она выражала недовольство самых широких слоёв населения. Групповые же фракционные интересы сельской партии были ему всегда чужды, так что он, несмотря на личную дружбу с Питтом и Литтельтоном, умел сохранить самостоятельную позицию внутри этой группировки и отстаивал подлинные интересы народа от посягательств со стороны любых представителей господствующих классов. Никогда на английской сцене ни до, ни после Фильдинга Не высмеивалась так зло, извичительно, беспощадно вся правительственная система Англии, как в этих трёх его последних пьесах. По своей остроте и проницательности они могут быть поставлены в один ряд с памфлетами и романами Свифта. Героем пьесы Дон Кихот в Англии Фильдинг делает знаменитого рыцаря-мечтателя, последнего гуманиста Возрождения, Дон Кихота Ломанского, образ которого сопутствовал всему его творчеству. Устами Дон Кихота Фильдинг выражает возмущение тем общественным строем, при котором богатство и власть стягиваются в руки одного ценой гибели тысяч. Он так говорит о несправедливости английского законодательства. Если бедняку украл у знатного человека 5 шиллингов, в тюрьму его но знатный человек может ограбить тысячу бедняков и спокойно оставаться в собственном доме. Дон Кихот противопоставляет несправедливому строю Англии естественный порядок природы, при котором все люди должны трудиться, а сквайры должны были бы сеять тот хлеб, который они вытаптывают копытами своих лошадей. В Дон Кихоте в Англии Ярко выявились особенности дарования Фильдинга. Для его художественной манеры характерно сочетание гротесковых сцен и положений с глубокой реалистической обрисовкой характеров. При этом автор проявляет необычайное чувство меры. Самые причудливые ситуации оказываются у него естественными и жизненно оправданными. В следующей сатирической комедии Фильдинга "Пасквин" Политическая линия Дон Кихота в Англии становится основной темой пьесы. Одна из сцен этой комедии переносит зрителя в провинциальный городок, где идет предвыборная кампания. Фильдинг с иронией изображает кандидатов как придворной, так и сельской партии. Обе они прибегают к взяткам, но кандидаты придворной партии практикуют прямой подкуп избирателей, а кандидаты сельской партии прибегают к взяткам с косвенным взятком. В вашей пьесе мистер трепует: "Нет ничего, кроме взяток", спрашивает присутствующего на сцене автора его знакомый. "Сэр, моя пьеса точное воспроизведение действительности", отвечает автор комедии. Ещё большую смелость приобрела сатира Филдинга в комедии Исторический календарь за 1736 год. Эта пьеса представляет вершину сатирической драматургии Фильдинга и всего английского просвещения. Вот, например, открывающая пьесу сцена. Пять политиков рассуждают о положении в Европе. Вскоре выясняется, что все ничего не смыслят в международных делах и что их интересует только нажива. Но и здесь они в недоумении. Хорошо бы ввести новый налог Но на что? Ведь всё уже обложено налогом. Сцена намекала на недавнее введение УОПЛом новых налогов, вызвавшее широкое недовольство в стране. Комедия завершается сценой патриотов. Четыре оборванных патриота, с орёмкой вина, горюют о трудном положении страны и клянутся в своей верности оппозиции. Фирдинг видит мелочность и корыстность своих политических единомышленников, именовавших себя патриотами. Сатира на патриотов из сельской партии перерастает у него в сатиру на буржуазный уже патриотизм вообще, который отождествляет интересы родины с интересами торговцев. Особенно ядовит конец этой сцены. Появляется скрипач квидом. Владинская некто который легко подкупает патриотов и заставляет их танцевать под звуки своей скрипки, пока из их дырявых карманов не вываливаются полученные от Квидома червонцы, которые идут обратно в его машну. Более прозрачного намека на финансовую политику у Олпола нельзя было себе представить. Успех исторического календаря превзошел успех Пасквина. Филдинг стал популярнейшим английским драматургом. У него появились подражатели. Правительственная газета намекала, что Филдинг может попасть в тюрьму за дискредитацию правительства. Дело кончилось тем, что в 1737 году Олпл добился от парламента издания закона о театральной цензуре. Филдинг понял, что всякое сопротивление этому закону будет бессмысленным и перестал писать для театра. Впоследствии он говорил, оглядываясь на пройденный им писательский путь: "Я кончил писать для сцены тогда, когда должен был бы начать". Нет ни малейшего сомнения, что при других общественно-политических условиях Филдинг мог бы ещё очень многим обогатить английскую драму. Но и то, что им дано в его двадцати пяти комедиях, внёс в английский театр и в английскую литературу мощную пародийно-сатирическую струю. С этого времени Филдинг отдаёт все свои силы работе над большими романами, но они принесли ему больше славы, чем достатка. Именно этим и объясняется, что в самый разгар своей работы над томом Джонсом он получает в 1748 году по протекции своего школьного товарища Литтлтона место главного мирового судьи Вестминстера и Мидлекса большей части Лондона. Он принялся за выполнение своих судейских обязанностей с пафосом социального реформатора. Работа судьи стоила Филдингу огромной затраты времени и сил. Он близко познакомился с самыми тёмными сторонами английской жизни: с голодом, нищетой, проституцией, алкоголизмом, детской преступностью. Потрясённый всем увиденным и услышанным, Филдинг пишет исследование о причинах недавнего роста грабежей, 1751, и предложение по организации действительного обеспечения бедняков, 1753. Он добивается ограничения продажи спиртных напитков, в которых видит одну из главных причин роста преступности, ведёт статистику воровства, И Краш со взломами разрабатывает планы стремления в округе грабительских шаек. Обдумывая многочисленные проекты частных реформ, Хилдинг предпринимает издание морально-сатирического Covent Gardenского журнала 1752. Значительная часть помещённого здесь материала была написана им самим. Журнал был пронизан ощущением неразрешимости противоречий между богатыми и бедными, между высокими идеалами просветителей и реальной общественной действительностью. К 1754 году силы Филдинга были окончательно подорваны, хотя в ту пору ему было только 46 лет. Он вынужден был передать место судьи своему сводному брату Джону, а сам по совету врачей предпринял длительное морское путешествие в Лиссабон. Там он и скончался 8 октября 1754 года. В историю английской и мировой литературы Филдинг вошёл прежде всего благодаря своим романам. В них особенно ярко проявились черты реалистического дарования великого просветителя. В всех романах у Филдинга 4 История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абрама Адамса, 1742-й. История жизни покойного Джонатана Уальда Великого, 1743-й. История Тома Джонсона и Дёныша, 1749-й. Амалия, 1751-й. Наибольший интерес представляют два фильма. Джозеф Эндрус и Том Джонс. С своим появлением Джозеф Эндрус обязан был литературной полемике, разгоревшейся после выхода в свет первого романа Ричардсона "Помела или вознаграждённая добродетель" 1740 г. В этом произведении, открывшем новую эру семейно-бытового романа в английской литературе, Была рассказана история молоденькой служанки Помелы Эндрус, живущей в доме светского повесы Сквайра Б, преследующего её своими ухаживаниями. На протяжении нескольких сот страниц развёртывался поединок между добродетельной девушкой из народа и порочным аристократом, пока наконец этот светский бездельник не умилялся несокрушимой добродетелью и душевной чистотой Помелы и не делал её своей законной женой. В романе Ричардсона утверждались права человеческого чувства, идущего вразрез с существующими сословными предрассудками. Однако сам Ричардсон не сумел утвердить эту внесословную мораль со всей той силой и решительностью, с какой это сделал впоследствии, например, во Франции Жан-Жак Руссо в своей Новой Элоизе. Типичный английский буржуа, смотревший на жизнь сквозь пуританские очки, Ричардсон значительно ослабил остроту этического конфликта, положенного в основы его романа. Гордая своей добродетелью, Памелла, получив предложение от хозяина, поспешила вручить ему руку и сердце, после чего превратилась в чопорную английскую даму, преподающую всем уроки пуританской добродетели. Ромелла имела огромный успех. Она выдерживала в течение одного года не меньше пяти изданий, после чего вышло несколько анонимных продолжений подделок, а затем памфлетов и пародий. Наиболее блестящий из этих пародий был Джозеф Эндрус. Роман Филдинга связан с романом Ричардсона многими персонажами, именами, ситуациями. Герой романа Джозеф Брат Памелы находится в услужении у леди Буби и подвергается со стороны леди таким же назойливым ухаживаниям, каким его сестра подвергалась со стороны родного племянника этой леди. В конце романа автор сталкивает будущих родственников, причём не забывает подчеркнуть буржуазную чопорность и бездушие Памелы, позабывшей о том, что ещё недавно она была в таком же положении, в каком сейчас находится Фанни, возлюбленная Джозефа. Образ Фанни сознательно противопоставлен Фильдингом героине Ричардсона. Это не манерная барышня, то и дело падающая в обморок и заполняющая свои письма чувствительными излияниями, а простая, здоровая деревенская девушка с руками, загрубевшими от физической работы. Полемика Фильдинга с Ричардсоном в Джозефе Эндруси имело глубоко принципиальный философско-эстетический характер. Если Ричардсон с недоверием относился к чувственной природе человека, то Филдинг ратовал за равновесие духа и плоти и видел задачу писателя в том, чтобы выводить в своих романах живых, реальных людей, не останавливаясь перед показом даже грубой, грязной, низменной стороны жизни. Отсюда сел прёки в непристойности, вульгарности, которыми награждали Филдинга сторонники Ричардсона. На самом же деле, в произведениях Филдинга проявлялся полнокровный реализм, напоминающий величайших мастеров ренессансного реализма, Шекспира, Рабле, Сервантеса. Последнего Филдинг особенно упорно называл своим учителем начертав его имя на титульном листе Джозефа Эндруса. Подражание манере Сервантеса, о котором Филдинг говорил в подзаголовке Джозефа Эндруса, сказалось и в широком эпическом размахе романа, и в пародийной направленности его против Ричардсона, и в самой теме Донкихотизма, которая ярко раскрылась в Джозефе Эндрусе в образе пастора Адамса. Пастор Адамс самый живой и обаятельный образ в романе. В этом полунищем служителе культа нет ни грани поповского лицемерия. Пастор Адамс, жизнелюбив и жизнерадостен, весел и здоров. Он обладает крепкими кулаками и умеет постоять за себя. Он равнодушен к жизненным благам, беден и бескорыстен. Он друг всех несчастных и обездоленных, с которыми готов поделиться последним. Пастор Адамс по-детски простодушен, наивен, доверчив, неопытен в житейских делах. Добрый фантазер, милый чудак, он на каждом шагу попадает в глупое положение. И все же, сталкиваясь с житейской пошлостью и прозой, он не дает этой тине затянуть себя, не дает ей победить себя и свою веру в людей. Как и герой романа Сервантеса, он воодушевлен сражением, непокоребимой верой в свой идеал. Именно поэтому Фильдинг также сочувствует Адамсу, как Фервантес Дон Кихоту. Дон Кихотизм Адамса является своеобразной формой протеста Фильдинга против лживой морали английского пуританского общества. Правда, в образе Адамса можно найти отдельное проявление пуританско-религиозной морали. Но Адамс поступает не так, как говорит Фильдинг и народная естественная мораль, которую пропагандировали просветители, всё время торжествует над пуританской. Эта естественная мораль пронизывает также образ Джозефа Эндруса, который недаром является титульным героем романа. Джозеф образ несравненно более условный, литературный, чем образ Адамса. Он описыван Фильдингом как односторонне положительный, во всём привлекательный персонаж. Джозеф наделён всеми теми качествами, которых не достаёт Адамсу. Хотя он моложе Адамса, однако он опытнее его и лучше разбирается в людях. Героев низкого социального положения Фильдинг наделил возвышенными чувствами. В такой антисословной тенденции Фильдинга В его стремлении показывать людей низших классов, способными к высоким, тонким и красивым чувствам, а людей высших классов наделять низвенными устремлениями, и проявляется позиция Фильдинга как критического просветителя, как защитника низших классов против высших, по весьма удачному выражению, Чернышевского ряда. Картин английской жизни, нарисованной в Джозефе Эндрусе, весьма неприглядна. Колоссальный рост нищеты, бродяжничества, воровства и вообще преступности, жестокие законы против бедных, классовый суд, страшен только для маленьких людей, полная безнаказанность в самоуправство и самодурство дворян. Собственнический эгоизм, прикрытый пуританским фарисейством буржуазии равнодушие к несчастьям маленьких людей таков далеко не полный перечень социальных зол, типичных для процветающей буржуазно-дворянской Англии XVIII века, которую на континенте считали страной гражданских свобод и передовой цивилизации. И всё же, в Джозефе Эндрюсе берёт верх примирительная тенденция Филдинга, в конечном счете связанное с компромиссностью английской буржуазии. Герой и героиня романа, после перенесенных ими многочисленных опасностей, не только соединяются с законным браком, но и находят честных родителей, а Джозеф, даже отца дворянина, владеющего небольшим клочком земли, который он сам возделывает. Джозеф вместе со своей Фанни преобщается к тому образу жизни, который является, по мнению Филдинга, идеальным, возрождающим золотой век. Это и есть присущее многим просветителям теория счастливого среднего состояния, которая в сущности представляла собою идеализированное царство буржуазии. Идейно-художественные особенности реализма Филдинга Преив шиса в его Джозефи Эндруси получили дальнейшее развитие в основном произведении великого английского просветителя Истории Тома Джонсона и Дёныши 1749. Этот роман создал Филдингу славу крупнейшего представителя реалистического романа в английской и европейской литературе. В основе сюжета любовь молодого человека, не знающего родителей, и потому своего рода изгоя в дворянско-буржуазном обществе, к прекрасной молодой девушке Софьи Вестерн, дочери богатого помещика. Гражданская неполноценность героя, бродяжнический образ жизни, который он ведет, когда его выгнал из дому воспитавший его Сквайр Олверти, близость его с представителями общественных низов, все это приближало Тома Джонса к, Кплутовскому роману. Если уже после выхода Джозефа Эндруса многие писатели обвиняли Филдинга в грубости, низостности и вульгарности, то после выхода Тома Джонса эти упрёки не прекратились, а усилились. О новом романе Филдинга говорили как о безнравственном произведении с вредной тенденцией. Журналы требовали запрещения Тома Джонса за атеизм, непристойность, за выпады против существующего строя. В романе Фильдинга находили подробности, нестерпимые для дамского слуха. Ричардсон говорил, что если бы он не знал лично автора романов Джозеф Эндрус и Тон Джонс, то он счел бы, что их написал конюх. Точку зрения Ричардсона разделяли очень многие писатели не только в Англии, но и во Франции. Обычное отрицание Филдинга сопровождалось приятием Ричардсона. Однако, при всём различии идейных и моральных позиций, у обоих писателей были и точки соприкосновения, например, антидворянская установка. След за Ричардсоном Филдинг изображает аристократических персонажей злодеями. Уже в Джозефе Эндрусе главным врагом демократического героя была аристократка леди Буби которая пыталась соблазнить Джозефа, затем прогнала его из дому и, пользуясь своей властью помещицы, мешала его браку с Фанни. В Томми Джонси эта антидворянская тенденция, которой был пронизан Джозеф Эндрус, еще более усиливается. Главная злодейка в этом романе — развратная леди Белла Стонн. Она преследует Тома и Софью, разлучает их, подстраивает нападение на Тома, в результате которого он попадает в тюрьму, хочет выдать Софью замуж за нелюбимого человека. Активным врагом Тома является также лорд Фелл-Ламар, который пытается соблазнить Софью. Но если в своем отрицательном изображении аристократов Фильдинг сближается с Ричардсоном, то он отдаляется от него тем, что выдвигает на первое место демократические персонажи. Фильдинг с большим сочувствием рисует простых людей. Слуги, цирюльники, разносчики, мелкие землевладельцы выдвигаются в его романах на первый план. Если в Джозефе Эндрусе главными героями были полунищий сельский священник и бывший лакей, то в Томми Джонсе в центре романа Образ подкидыша и бродяги Тома, как и Джозеф, это образ внесословный. Он прежде всего человек и потому близок разным социальным кругам. Чувствует себя как дома не только на большой дороге и в кабачке, но и в доме помещика и в столичном салоне. Характер Тома Джонса крупнейшее художественное достижение Филдинга. Он создал в лице Тома тип, который продолжал дальше жить в английской литературе XVIII и XIX веков у Смоллета, Шеридана, Вальтера Скотта, Диккенса, Текерея и Джордж Эллиот. Известное влияние по боковой линии он оказал также на создание образа Дон Жуана у Байрона. Характер Тома сложен. Это молодой человек, любящий жизнь и наслаждения. Он часто испытывает угрызения совести по поводу своих проступков, угрызения, которые не могут его однако удержать на верном пути. Он даёт себя эксплуатировать людям, стоящим ниже его, то обманывает блашил, чёрный Джордж и другие, потому что он по своему благородству не способен подозревать людей в подлости. Но всё это Только одна сторона характера Тома. У Тома в то же время много черт характера, напоминающих Дон Кихоты, этого рыцаря-идеалисты. Сильный темперамент, фантазия, следование импульсам сердца. Как и Дон Кихоту, Тому вечно не везет. Он то и дело попадает в просаг, что не мешает ему быть в душе все время верным своей Софьи, пламенно служить своему идеалу. Подобно Дон Кихоту, Том имеет своего Санчо Пансу в лице низменного прозаического учителя Патриджа. Характер Патриджа оттеняет характер Тома, подобно тому, как характер Санчо Пансы помогает более ярко выявить особенности характера Дон Кихоты. Таким образом, в характере Тома Джонса переплетаются черты жизнелюбивого, патка более женского пола юноши с чертами рыцаря и идеалиста, преданного идее служения даме своего сердца. Том Джонс образ молодого человека, одновременно добродетельного и порочного, одновременно и рыцаря, и распутника. По основному своему жизненному и психологическому содержанию Том положительный герой. Однако он попадает на каждом шагу в унизительные положения, принимает участие в попойках, драках, интригах с женщинами сомнительного поведения, но даже развлекаясь с распутной крестьянкой Молли Сигрим, даже поступая на содержание к леди Беллостон, Том любит одну Софью Вестерн и рассматривает свою жизнь как рыцарское служение ей. Внешние черты поведения Тома скрывают за собой его моральную красоту и человечность, его большое горячее, преданное сердце. Все некрасивые подробности биографии Тома даются Филдингом в контрасте с его отношением к мистеру Олверти, к Софье, к его сводному брату Блайфилу, ко всем, кто нуждается в его помощи и поддержке. Филдинг не боится контрастов, а напротив, ищет их, потому что вся жизнь состоит из контрастов. Он позволяет своему герою поскользнуться и упасть, потому что паде в грязь, том остаётся душевно чист. Такое целостное, полнокровное, противоречивое построение характера является огромным достижением в истории европейского романа. До Филдинга герой романа приключений был либо уголовным типом, либо персонажем морально безличным. Филдинг впервые сделал его положительным персонажем, выступающим сначала в маске отрицательного А образец такого построения характеры Фильдинг мог найти только у Шекспира, хотя бы в образе Екатерины из украшения страптивой. Способ подачи образов в обоих случаях аналогичен. Как образ страптивой Екатерины раскрывается Шекспиром по контрасту с образом её сестры Бьянки, которую все считают скромницей, так характер Тома полностью раскрывается при сопоставлении его с характером Блайшиля. Если добродетель Тома выступает под маской порока, кто злодейство блафилы выступает под маской добродетели. Беспутство Тома противостоит лицемерье блафилы. Эта маскировка является пружиной сюжета. Задача Филдинга заключается в том, чтобы привести действие к тому моменту, когда для всех персонажей романа раскроется подлинная сущность обоих его героев. Характер Блайфила удался Филдингу меньше, чем характер Тома, потому что после шекспировских Яго и Анджело и мальеровского Тарквифа трудно было дать что-либо принципиально новое в трактовке типа лицемера. Новым в трактовке лицемерия у Филдинга в сущности является только то, что объектом его разоблачения является чисто английская рассудочная буржуазная лицемерия. Оно разоблачается им в трёх образах, в трёх сферах жизни, где оно чаще всего проявляется: в жизненной практике образ Блайфиля, в религии образ Твакума и в философии образ Сквейра. Это разоблачение достигает апогея в финале романа, когда злодеи посрамлены до крайней степени и повержены в прах. Как и Джозеф Эндрус, Дом Джонс имеет счастливый конец. Раскрыта тайна рождения героя, улаженный в тени недоразумения, порок наказан, добродетель вознаграждена. Такой финал выражает оптимистические взгляды Филдинга, по-прежнему верящего в то, что в существующих социальных условиях возможно торжество справедливости и достижение жизненной гармонии, разрешая в двух своих больших романах проблему добра и зла в человеческой природе. Филдинг стремится найти какую-то третью, среднюю линию между теми решениями этой проблемы, которые давали Свифт и Ричардсон. Трагический пессимизм натолкнул Свифта на страшный образ человека-подобной обезьяны Еху, как на типическое воплощение всех пороков, присущих человеку собственнического общества. Ричардсон разрешил ту же проблему в прямо противоположном пуританской и филистерском плане, нарисовав образ Грандисона, совершенно безжизненного и нереального положительного героя, холодной маски пуританской добродетели. Филдинг побыдался найти третье решение вопроса, равно удалённое и от Еху, и от Грандисона. Это третье решение и дано в образе Тома Джонса, нормального, живого человека, Обрати, которого смешаны зло и добро, однако с явным перевесом добра над злом. И величайшим достижением Филдинга было то, что ему удалось придать образу Тома Джонса подкупающую жизненность. Вот почему этот образ стал достижением всей просветительской литературы, притом не только в английском, но и в общеевропейском масштабе. Но просветительская жизнерадостность и гармоническое восприятие жизни проявившиеся в двух больших романах Филдинга оказались непрочными. Английская буржуазная действительность не давала основания для просветительского оптимизма, для установления равновесия между идеалом и действительностью. Благополучное разрешение неразрешимых конфликтов возможно было только ценой отступления от последовательно реалистического и материалистического подхода к жизни. Неизбежным являлось здесь возвращение к религии и идеализму. Такое возвращение мы имеем в последнем романе Филдинга Амалии 1751, отмеченном поворотом писателя к жанру семейного романа, разработанному его недавним идейным антагонистом Ричардсоном. Всего 2 года отделяют Амалию от Тома Джонса, а между тем Как далеки друг от друга эти произведения. В Амали нет даже следа свежести, жизнерадостности Тома Джонса. Юмор Филдинга становится жёлчным, напоминающим мрачный юмор Свифта. Оптимизм сменяется пессимизмом. Если в Томе Джонсе Филдинг верил в то, что человеческая доброта одержит верх над всеми соблазнами жизни, то в Амалии этого доверия к человеку уже нет. Герой романа, неукротимый капитан Бутс, является как бы новым вариантом Тома Джонса. Он тоже любит свою жену, но на каждом шагу ее изменяет. Однако Фильдинг уже не прощает своему герою его бесчисленных проступков. С каждым шагом Бутс падает все ниже и ниже, он проигрывает последние деньги и попадает в долговую тюрьму причину несчастий Буцэ. Филдинг видит в том, что он слишком послушен порывам своей натуры, что он не подчиняется никаким морально-религиозным принципам. Филдинг приходит к выводу о необходимости для человека религиозной узды, и он заставляет своего вольнодумного героя испытать в конце романа религиозное обращение. За этой моральной развязкой романа Следует развязкой материальная известие о полученном Амали большом наследстве. Не трудно заметить однако, что благополучный финал Амали имеет в отличие от финалов Джозефа Эндрюса и Тома Джонса, отчётливо филистерский характер. Весь роман Амали в целом отличается внутренней противоречивостью. Если в вводных главах Филдинг даёт широко задуманную сатиру, на современную Англию со всеми особенностями ее государственной системы, с живо написанными реалистическими картинами английского суда и тюрьмы, то в дальнейшем такие картины в романе исчезают, и на первое место выдвигается сентиментальное изображение домашнего мирка супругов Буц. Здоровый юмор начинает изменять филингу. На страницах его романа проливается множество слёз. Амалия сентиментальный роман с некоторой религиозной окраской. Правда, в романе есть свои удачи. Так очень удался Филдингу характер Амалии, верной супруги, прощающей мужу все его слабости. Так Кирей считал этот образ самым обаятельным женским образом в английской литературе. Действительно образ Амалии богаче содержанием и трогательнее, чем образ Софьи Вестерм. Недаром он вдохновил Текерея на создание в "Ярмарке счастья" образа Эмили Седли, этой безумно любящей жены и матери, которой её легкомысленный муж, капитан Осборн, приносил не меньше огорчений, чем капитан Буц своей Амалии. Творческий кризис Филдинга как писателя-реалиста отразился также и на его эстетике. Если в томе Джонси Филдинг провозглашал себя учеником и последователем Аристофана и Рабле, то в последних своих статьях, напечатанных в Covent Gardenском журнале, Филдинг отрекается от былых властелителей своих дум. Одновременно с этим он изменяет отношение к Личертсону, которого именует теперь остроумным автором Клариссы и ссылается на него в своем стремлении подчинить веселье по учению. В отличие от предыдущих романов Фильдинга, Амалия не имела большого успеха. Правда, первое издание ее разошлось в один день, потому что публика ожидала найти в ней нечто подобное Тому Джонсу. Однако второе издание Амалии вышло в свет только в 1762 году, то есть уже после смерти Фильдинга. Холодный приём романа читателями сопровождался грубыми нападками на него критики, которая говорила, что этот роман представляет собой кучу вздора, скуки и чепухи, что в нём нет ни остроумия, ни юмора, ни знания человеческой природы или света. Приводя эти резкие отзывы в сатирической сценке Сут над Амалией, напечатанной в Квингарденском журнале в январе в 1752 году. Филдинг заявляет, что подсудимая является его любимейшим детищем, и что он торжественно обещает суду никогда более не обременять мир новыми детьми от той же музы. Это торжественное обещание не писать более романов, данное им за 2 года до смерти, Филдинг сдержал. Последними его произведениями были публицистические трактаты Журнальные статьи и памфлеты, вроде философского памфлета «Трактат о ничто», представляющего пародию на уже ученые трактаты современных философов, письма из Бедлама, ставящего вопрос об уничтожении денег, или вроде сатирического современного словаря, выдержанного в мрачных свифтовских тонах. Но несмотря на черты кризиса просветительского мировоззрения Филдинга и связанные с этим отступление его от последовательного материализма и реализма, Филдинг остаётся до конца своих дней крупнейшим представителем критического просветительства, достойным преемником и продолжателем великого сатирика Свифта. Любовь к народу страстное обличение своей корысти собственнических классов, разоблачение авгиевых конюшен английской государственной системы, беспощадные насмешки над религиозным мракобесием и лицемерием, над пуританским тортьювством делают его писателем дорогим всему прогрессивному человечеству. Советский народ, имеющий счастье жить в стране первые сбросивший цепи капиталистического рабства и создавший подлинно народное государство отдаёт дань глубокого уважения и любви великом английскому просветителю и созданным им чудесным романам макульской